Часть вторая, глава одиннадцатая. Огромный дом наполнился жизнью очень быстро. Машина приходила за Юрой рано. Он заезжал перед работой в бассейн с Апсковитином. А приезжал он так поздно и такой усталый, что не сразу замечал происходящие перемены. Но то, что само бросалось в глаза, неизменно радовало его. «Надо же!» — сказал он, заглянув в кабинет. «Где ты нашла такой стол?» «Ты же сам просил, чтобы был большой!» Довольным голосом ответила Лиза. «Я и заказала! Смотри, куда уж больше!» Стол опоясывал вдоль стен почти весь кабинет. Сидя за ним, можно было смотреть в два огромных окна. Большой двухэтажный зал явно был предназначен для многолюдных приемов. Когда Лиза принялась рассказывать Юре, как ей хотелось бы все здесь обставить, он усмехнулся. «А тебе хотелось бы, Лизонька, чтобы многолюдные приемы бывали очень часто? Ты любишь светскую жизнь? По-моему, мы с тобой уже говорили однажды об этом», — ответила она. «Я люблю людей, мне с ними интересно. Это называется светской жизнью?» «Нет, нет, я не о том», — успокоил ее Юра. «Конечно, у меня друзей много, и я им буду рад. Я о другом говорю. Ты хотела бы, чтобы здесь вообще бывало много людей. Все равно, каких». «Я думала, ты меня лучше понимаешь», – обиделась Лиза. «Что значит «все равно каких»? Престижных, например, знаменитых, актеров, шоу-звезд». Лиза не выдержала и рассмеялась. «Среди твоих близких друзей много шоу-звезд? Ах, Юра, ну что ты спрашиваешь?» Он не выдержал и тоже улыбнулся, но вид у него был несколько настороженный. «Нет, ты правильно пойми, мне это покою не дает. ведь ты молодая, красивая, да у тебя даже знак какой, лев!» «Я боюсь, не заскучала бы ты!» «Ах, Юрка, Юрка!» Лиза коснулась пальцами его волос, провела по виску. «Я, значит, молодая, а ты, значит, старый. Вон, смотри, виски сидеют». «Выдумываешь тоже? Конечно, мне интересно с людьми, но ведь не вообще с людьми, а с теми, которые тебе интересны. Разве это так плохо или так странно?» Лиза не кривила душой, говоря это. Действительно, те Юрины друзья и знакомые, которых она уже знала и о которых только слышала от него, были ей интересны. «А кого еще она знала здесь, в Москве? С кем еще хотела бы проводить время?» Она позвонила Виталию Гремину, и они вместе выбрали концертный рояль для большого зала. «Вот это да!» – восхитился Виталий, сидя с Лизой в этом самом зале за бокалом шампанского и отмечая покупку. «Что ж, если ты меня сюда пригласишь, здесь я буду играть с удовольствием». «Что значит «если»?» — улыбнулась Лиза. — Можешь считать, что ты играешь здесь в тот самый день, когда это придет тебе в голову. Так шла теперь ее жизнь. И никогда еще она не казалась Лизе настолько безмятежной и спокойной. К колиному приезду она безнадежно опоздала. — Как же неловко! — думала Лиза, останавливая машину возле крыльца. — Сама же пригласила именно сегодня, а сама... Она быстро выучилась водить машину. Или это Юра оказался отличным учителем? «Нет, это уж твоя заслуга», — говорил он не без гордости. «Меньше заниматься с тобой, чем я, было просто невозможно». Действительно, у него просто не было времени на длительные уроки. И Лиза выучилась всего за несколько часов. Уже через месяц сдала на права. И теперь изредка ездила в город сама. Правда, каждый раз испытывала страх перед бешеным московским движением. Она сразу заметила «Фольксваген» брата среди прозрачной майской зелени. Конечно, он уже здесь. Вообще-то, Коля с Наташей и детьми уже бывали у них. Но сегодня Лиза ждала брата одного. Семья уже была в Крыму, а он заканчивал какую-то срочную работу и еще оставался в Москве. И надо же, сама опоздала. Наверное, он сидит теперь в машине или бродит пока где-нибудь у реки. Странно, как его охрана пустила, зная, что хозяев нет дома. Но к ее удивлению дом был открыт. Быстро пробежав из хола по прозрачной галерее, теперь вся она была увита цветами, Лиза услышала голоса брата и Юры. Как хорошо! Значит, сегодня, в субботу, Юра действительно приехал пораньше, как обещал. На мгновение, остановившись у двери в гостиную, Лиза прислушалась. «Ты, понятно, молодец!» — говорил Николай. «Я за нее рад, что и говорить. А все-таки я тебе удивляюсь. Мало ли кем она могла оказаться. Ты ведь человек не бедный. И вообще, за тебя любая ухватится. Как тут распознать?» Лиза даже покраснела от негодования. «Что это Коля говорит?» Она же собралась распахнуть дверь, но тут ею овладело любопытство. Что ответит Юра? «Да что там распознавать?» – услышала она его голос. «У меня, Коля, и сомнений никаких не было. Я только поверить не мог. Неужели бывают такие, как она? То есть я сразу увидел, что она не притворяется. А все же... А вообще-то все равно уже поздно было. Не только ведь она меня полюбила. Я-то тоже... «Да, я это и хотел тебе сказать», — сказал Николай. «Она у нас, знаешь, такая странная по нынешним временам, что и говорить. Ей главное, чтобы любовь. Но ну, я, конечно, тоже по любви женился, да и сейчас у нас с женой все нормально. Но чтобы так? Ей же один немец замуж предлагал. Не рассказывала она тебе? Наташке подруга писала из Кёльна. Такой перспективный немец, дом у него шикарный, машина и все прочее. Он директор крупной фирмы уже, а сам довольно молодой, не старше тебя. Илиска, представляешь, отказала. Нет, если бы у нее был тогда кто-нибудь, я понимаю, но ведь не было никого. Вернулась, как с крыши прыгнула. Я его, говорит, не люблю. Как я буду с ним жить? А как здесь жить, в клоповой коммуналке? Об этом не надо ли подумать? Ну, она и не будет больше жить в клоповой коммуналке, ответил Юра. «Пока я жив, во всяком случае». Лиза вздрогнула, услышав эти слова, и распахнула двери. «Коля, извини, не рассчитала время. Пробки едут все, как ненормальные по встречной полосе. В очень голодные». «Нет, Лиз, мы тут аперитив пока устроили небольшой», — успокоил ее Юра. «Это в смысле водки хряпнули?» — засмеялась она. «Надо же, как изысканно, аперитив». Она была расстроена Юриными словами. Все ее тревоги, исчезнувшие было от того, что он казался беззаботным и даже веселым, снова поднялись в душе. Почему он сказал «пока я жив?» Стол она накрыла на веранде, той самой, с которой спускалась в сад широкая мраморная лестница. С первых теплых дней они с Юрой охотно сидели на ней за поздним ужином или за воскресным обедом. И даже дождь здесь был не страшен. Над верандой выдвигалась прозрачно-голубая маркиза. — Ну как? юр доволен твоими кулинарными способностями? — спросил Николай, уплетая мясо по-испански, покрытое аппетитной румяной корочкой. — Не знаю, — засмеялась Лиза. — По-моему, ему все равно. Она действительно думала именно так. Юра, как и говорил ей когда-то, больше всего оживлялся при виде жареной картошки. Почему — Почему? — удивился ее словам Юра. «Я восхищен и потрясен. Почему же ты мне никогда об этом не скажешь?» Удивилась Лиза. Он слегка смутился. «Да я, понимаешь, боялся, что ты подумаешь, будто мне важно только это». Лиза не выдержала и расхохоталась. «Йорка, от тебя с ума можно сойти. То важно, это не важно, как маленький, ей богу. А правда?» Тут же добавила она с любопытством. «Что тебе важно?» «Все». Убежденно ответил он. Ты вся важна мне. Так что... Он не закончил фразы, взглянув на Николая, но Лиза знала продолжение. Кстати, обратился Николай к Юре. Я тебя давно хотел спросить. А как ты вообще относишься к тому, чем она занимается? К тому, что она собой представляет? То есть, удивился Юра. Ну, ни профессии, ничего. И учиться вроде не хочет. Я, например, никак этого не пойму. Ладно, была бы дура. Нашла мужика, и хватит. Топчись на кухне. Но ведь она умненькая у нас. Книг столько читала. Вон профессор, у которого она в Кёльне жила, до сих пор ее вспоминает. Филологические, говорит, способности. Письма даже пишет, — улыбнулась Лиза, вспомнив Гюнтера Нойберга. Советуются, когда доклады готовят. Вот видишь? продолжал Николай. «Не понимаю я этого, хоть убей. И жалко ведь, когда способности пропадают». «Но почему пропадают?» – не согласился был юра. «Нет, ты-то понятно, лицо заинтересованное», – не унимался Николай. «Тебе нравится, что она дома сидит, тобой занимается. Но дальше-то что? Тем более у тебя работа сколько времени отнимает». Будет, как все бизнесменские жены, шляться по парикмахерским, допортным, сплетничать, у кого бриллианты дороже. Коля, перестань, не выдержала Лиза. А что, разве я не прав? не согласился тот. Ну хорошо, укрась ты дом, как хочешь, а потом. А потом. Лиза замолчала, не в силах сразу подобрать нужные слова. Она сама уже спрашивала себя о том, что говорил сейчас брат. Ее саму удивляла, То чувство, которое она испытывала теперь. Чувство полного соответствия своему жизненному предназначению. Конечно, для того, чтобы запекать в духовке мясо, ей совсем не обязательно было читать Флабера и Тургенева. И все-таки она не чувствовала, чтобы хоть что-нибудь было ею прочитано или пережито напрасно. Она знала, чтобы вдохнуть жизнь в этот дом, который она сразу полюбила, «Мало купить красивую мебель и посуду». «А потом», — повторила она, — «я хочу, чтобы в нашей жизни было то, что есть во мне. Ты понимаешь?» — повернулась она к Юре. «Да», — кивнул он, — «чтобы здесь был особенный мир, наш мир, чтобы ты приходил сюда не только есть и спать». Забыв о брате, Лиза говорила теперь только для Юры, и он смотрел на нее, не отрываясь. Разве для этого не нужны способности? Разве что-то было со мною напрасно? И ведь потом... Тут она запнулась и не стала продолжать. То, что она хотела сказать, как о некоем далеком потом, больше не было для нее неясным будущим. Николай слушал сестру, но по его глазам было видно, что он не слишком хорошо понимает, о чем она говорит. «Эх, лис!» — сказал он наконец. Это ты об абстрактностях каких-то рассуждаешь. А вот что ты делать будешь днями напролет? Тем более тут у вас убирать, и то приходит. Найду, что делать, улыбнулась Лиза. Здесь разве кроме уборки делать нечего? Она занималась садом. Высаживала сирень, жасмин, розы, читала книги по садоводству, даже ездила в Ленинку, чтобы почитать старинные издания. И ее восхитило то, как описывался в этих пожелтевших книгах сад, как живое существо, к дыханию которого прислушивается садовник. Или расставляла по полкам множество Юриных книг, единственное, что он перевез в этот дом, кроме одежды, и вдруг зачитывалась, стоя прямо на стремянке. Ее день был заполнен множеством дел, каждая из которых она чувствовала важным и неотменимым. И только когда возвращался Юра, Лиза откладывала все дела и часами выслушивала его рассказы, и предположения, и идеи, и невероятные проекты, которые, несмотря на множество повседневных дел, роились у него в голове. Когда уж тут было думать о сплетнях и бриллиантах? Впрочем, бриллиантовый гарнитур Юра ей все же подарил. «Почему же ты не хочешь?» – притворно обиделся он в ответ на ее увещевание. Это красиво. Почему же бесполезные траты? Ну, давай купим унитаз и поставим у входа. Будет символ полезности. Я уже очень давно почти ничего на себя не тратил. Могу я подарить тебе что-нибудь красивое? К тому же учти, во мне говорит прагматик. Мы же идем с тобой именно на светский прием. Вот я и хочу, чтобы ты выглядела соответственно. Светским приемом Йора называл концерт, который давал в консерватории знаменитый скрипач Медвенцев и после которого должен был состояться банкет в Метрополе. «Он не просто знаменитый», — уточнил Юра, сообщая Лизе о приглашении, полученном от скрипача. «Он великий музыкант, это совсем другое. Знаменитый говорит только о признании, а великий — о том, что есть на самом деле, даже если бы он совсем не был известен». «Ты его знаешь?» — спросила Лиза. «Лично нет» но я был на его концерте и в Лондоне, и в Москве. Даже если он приглашает меня только потому, что рассчитывает для чего-нибудь на мои деньги, я и этому рад». «Надо же!» – удивилась про себя Лиза. «И это Юра говорит? С его чувством собственного достоинства?» К этому концерту Юра и выбрал для нее бриллианты на выставке драгоценных камней. Выбирал именно он. Лиза, чтобы подразнить его – специально не вмешивалась в этот увлекательный для нее процесс. Она любила рассматривать драгоценные камни с их таинственной живой игрой света, с переливами разноцветных искор. А на ювелирной выставке в сияющем небольшом магазине у самой Красной площади было чем полюбоваться. На минуту Лиза почувствовала себя как в музее. У нее даже дыхание замерло при виде изысканных украшений. Впрочем, Процесс длился, к ее сожалению, недолго. Юра почти сразу указал на Серге колье и кольцо, лежащие на темно-голубом бархате в длинном футляре. Присмотревшись повнимательнее, Лиза поняла, что его привлекло. В кольцо было вправлено несколько бриллиантов на тончайших золотых стебельках. При каждом движении руки они едва уловимо трепетали, Взрываясь с напом сияющих брызг, то же происходило и с серегами, при каждом повороте головы, и с колье, от Как она не старалась казаться безучастной, но невольно ахнула, рассмотрев все это поближе. «Видишь?» — довольно заметил Йора. «А говорила, бесполезные». Имя Дмитрия Львовича Медвенцева, прилетевшего в день своего рождения на этот единственный концерт из Лондона, Много значило даже для тех, кто с удовольствием послушал бы не скрипача, а эстрадного певца. Большой зал консерватории быстро заполнялся людьми, которых Лиза прежде видела только на экранах телевизоров. Здесь были политики, банкиры, министры, актеры. Даже с открытием Максима, на которое, как ей казалось, собрались самые знаменитые люди, невозможно было сравнить сегодняшний вечер. Впрочем, глядя на входящих в зал представителей бомонда, Лиза не чувствовала себя восхищенной и оробеющей девочкой. Все они были разными, и она видела их такими, как есть. Некоторые держались легко и непринужденно, некоторые с заметным напряжением и -за стремления произвести значительное впечатление. Она вдруг вспомнила, как рассматривала зрителей на спектакле в Ленкоме три года назад. Тогда все дамы, с величественным равнодушием, проходившие мимо нее в фойе, казались ей небожительницами. Теперь Лиза спокойно смотрела, отражается ли какое-нибудь чувство в их глазах, и редко его замечала. «Что же это значит?» – удивлялась Лиза своему спокойствию. «Я стала одной из них?» «Конечно, она вправе была чувствовать себя равной среди них». Молодая женщина, красавица, спутница одного из самых блестящих мужчин. Ее плечи, оттененные вечерним платьем, шея, открытая высоко заколотыми волосами, светились как фарфор. Бриллианты сверкали не хуже, чем у других. И все-таки причина Лизиного спокойствия была не в этом, не в этих внешних атрибутах благополучия. Она больше не чувствовала себя. Вырванным из земли растеницем, которая вянет от неприязненного взгляда. Все, из чего состояла ее жизнь, что наполняло ее смыслом, оставалось с нею каждую минуту. И улыбка ее не была ни смущенной, ни презрительной. Это была улыбка женщины, жизнь которой не блекнет за стенами ярко освещенного зала. Она вдруг вспомнила выражение веселого интереса, которое так привлекло ее, когда она впервые взглянула в глаза Юры. Это было именно то, что она испытывала сейчас. Вся Лизина жизнь, связанная теперь с ним, зажигала ясные и доброжелательные огоньки в ее глазах, невольно заставляя окружающих приглядываться к ней повнимательнее. Впрочем, она забыла и думать об окружающих, когда зазвучала скрипка Медвенцева. Сердце у нее замерло, потом заколотилось так, что, наверное, затрепетали бриллианты в колье. Она схватила Юру за руку, словно боялась того, что происходило с нею сейчас. «Ох!» — выдохнула Лиза, когда закончилось первое отделение, показавшееся ей одной мелодией. «Неужели это возможно?» «Наверное, невозможно», — ответил Юра. Но ведь есть. Ей даже не хотелось ехать в метрополь. Казалось невероятным спокойно есть, пить и болтать, когда в ушах еще стояли эти удивительные звуки. Правда, сам Медвенцев, невероятно подвижный старик с ярко-синими глазами, кажется, его вовсе не ел, стараясь уделить внимание каждому из своих гостей. Тут и выяснилось, почему он пригласил на этот вечер Ратникова. «Мы ведь с вами встречались, Юрий Владимирович», сказал он, присаживаясь рядом с Юрой на банкетку. Гости к тому времени уже расселись непринужденно. «Где придется?» «Где же Дмитрий Львович?» – удивился Юра. «Извините, не могу себе представить, чтобы я видел вас и не узнал или не запомнил». «Да я, видите ли, одет был тогда по походному», засмеялся музыкант. В штормовике с капюшоном мудрено было разглядеть. Да и темно было, дождь схлестал, помните? Это у Белого дома, вдруг догадался Йора. Господи, Дмитрий Львович, так это были вы? А я ведь потом вас искал, всех расспрашивал, куда вы исчезли, да не знает ли вас кто-нибудь. И никто не знал, с кем рядом ночь провели. Так ведь какую ночь, заметил Медвенцев. До того, Ольга, лупчик, было! Я, правда, поинтересовался, как вас зовут у того молодого человека, что все время был рядом с вами. И представьте мою радость, когда я недавно обнаружил ваше имя в ху а тогда меня в здание позвали, и я даже простить с вами не успел, Юрий Владимирович, вы уж извините. Ну и вы тогда, по-моему, увлеклись беседой с одним юным танкистом, и вам тоже было не до меня». — Возможно, — слегка смутился Юра. А что? — Медвенцев посмотрел на него, прищурившись. — Жалеете теперь о том безрассудстве, а, Юрий Владимирович? — Нет, — твердо ответил Ратников. — А вы разве жалеете, Дмитрий Львович? — Конечно, иллюзий с тех пор осталось мало, да можно считать, совсем не осталось. И пружины всего этого мероприятия понятны. Но та ночь, ее ведь не отнимешь. И дождь этот, и наш с вами разговор. Помните о свободе и воле? Да, Юра, да. Вы уж извините, что я вас по имени, по старшинству. Святое было безрассудство. Таким и останется. Спасибо, что пришли сегодня ко мне. И красавицу такую привели необыкновенную. Я ею давно любуюсь. При взгляде на Лизу в глазах старого музыканта сверкнуло молодое желание понравиться этой красавице. И она улыбнулась, ему ясной, восхищенной улыбкой. «Это Лиза, Дмитрий Львович, моя жена», — представил Юра. Он впервые назвал ее так, и Лиза даже вздрогнула, услышав его слова. «Дмитрий Львович», — сказала она, — «если бы вы нашли время, мы бы так рады были пригласить вас к себе». «С радостью бы, чудесная вы, Лизонька», — сказал он, глядя на нее с явной приязнью. «Но королевский оркестр ждет меня уже завтра утром. Что поделаешь, я себе не принадлежу. Но как-нибудь в следующий приезд непременно это я вам с удовольствием обещаю». И, простившись с ними, Медвенцев исчез в толпе гостей. Все это промелькнуло в Лизиной голове в те краткие мгновения, когда она пыталась объяснить Николаю, а вернее Юре, что чувствовала, чем жила в новой своей жизни. Но Юра, кажется, и без объяснений все понимал, так же, как она давно уже понимала его без объяснений. В тот вечер, проводив Николая, они долго еще сидели за белым столом на веранде, пили вино и любимый Юрин Мартель и разговаривали о чем-то, совсем не связанном, Ни с Юриной работой, ни с лизиными домашними делами, а о чем-то неуловимым, не поддающимся словам, но очень важным для них обоих. Юра, вдруг спросила Лиза, когда они наконец поднялись, чтобы идти спать. А почему ты тогда сказал Дмитрию Львовичу, что я твоя жена? Язык у нее слегка заплетался от вина, и вопрос, наверное, прозвучал глупо. То есть... — удивился Юра. — Он, кажется, совсем не опьянел от своего Мартеля. — А кем я должен был тебя назвать? Лиза уже не рада была своему дурацкому вопросу. Действительно, разве у нее когда-нибудь был повод думать, что он не считает ее своей женой? Или она хотела бы, чтобы это было подтверждено штампом в паспорте? — Нет, я не то имела в виду, — начала она. Но Юра остановил ее. «Конечно, я должен был тебе объяснить», — сказал он. «Я еще не знаю, когда мне удастся развестись с Юлей. Многие ее дела связаны с моими обязательствами, в основном устными, данными в качестве ее мужа. И развод может сказаться на ее карьере. Не то чтобы она настаивает, я сам не хочу разводиться раньше, чем приведу все это в порядок. Вот и все, Лиза, и других причин нет». Юра, это совсем не важно. Лиза расстроилась из-за того, что так нелепо завершался этот вечер. Я правда не думала об этом ни разу, даже сама не понимаю, почему вдруг спросила. Но перестань оправдываться, перестань. Юра приложил ладонь к ее губам. Каждая нормальная женщина спросила бы, чему удивляться. Я как-то не подумала об этом, а должен был подумать. Скажи, вдруг спросил он. «Ты крещённая?» «Да», — ответила Лиза. «Я в церковь почти не хожу, но это долго объяснять, почему. Но так получилось. Когда маленькая была, мама боялась показывать, что она верующая. Дедушка ведь священником был. Ей бы, может, не разрешили в школе работать. И меня ничему не учила, чтобы я не проболталась на улице. А потом, наверное, уже поздно было привыкать». «Да, я понимаю», — сказал он. «Но это и не важно. Я только хотел тебя спросить, что если мы обвенчаемся?» «Не знаю», — медленно произнесла Лиза. «Я не думала как-то об этом. Подумай и мне скажи, да?» Йра давно уже уснул, а Лиза все лежала в темноте с открытыми глазами, думая о его неожиданном предложении — венчаться с ним. Ее жизнь действительно протекала вне церковных обрядов, и она никогда не думала о такой возможности. Она, как ни странно, ни разу даже не видела венчания. как это происходит. И теперь Лиза чувствовала какой-то неведомый трепет перед тем, что должно было произойти. Впрочем, трепет был связан и с другим ее состоянием, в котором она боялась себе признаться. Как обычно, решив что-нибудь, Ратников не откладывал исполнение задуманного. Уже на следующий день он сказал Лизе. «Я знаешь, зашел сегодня утром в церковь, у нас здесь, в соседней деревне. Там священник очень хороший. Ты сходи, поговори с ним и вместе решите, когда». «А ты-то когда хочешь?» – спросила Лиза. «Завтра», – тут же ответил Юра. «В крайнем случае, послезавтра». Несмотря на Юрина нетерпение, венчание состоялось только в следующее воскресенье. — Я Сергея позову, — сказал Юра. — Нужен же свидетель, да? И ты позови кого-нибудь. Сердце у Лизы сжалось, когда она услышала, что Псковитин будет на венчании. Неужели ему и это надо пережить? — Может быть, кого-нибудь другого? — осторожно спросила она. «Почему — Почему? — удивился Юра. «Да Серега обидится, если его не позвать. И кто у меня ближе, чем он?» Лиза только вздохнула. Она видела теперь Сергея гораздо реже, чем во время своей работы в мегаполисе. Правда, он приезжал с Юрой после работы. Был у них несколько раз выходные. Юра рад был ему. И Лиза тоже. Но вместе с мгновенной радостью, которую она испытывала, видя из окна его могучую фигуру, сердце ее... Пронзала такая же мгновенная боль. Лиза не то чтобы замечала, Сергей держался с неизменной спокойной приветливостью. Она чувствовала, как нелегко дается ему созерцание ее семейного счастья. Иногда она ловила в его взгляде какую-то глубокую, неизбывную тоску. Но едва она встречала этот взгляд, он тут же отводил глаза. Что можно было об этом сказать? Конечно, он приехал, неизменно подтянутый, спокойный, одетый торжественнее, чем всегда, хотя, кажется, его волнение было немного более очевидно, чем обычно. И, оказавшись рядом с ним, Лиза почувствовала едва уловимый запах коньяка, что уж и вовсе было невероятно, потому что Сергей сам был за рулем. Но в этот день она с трудом ориентировалась в действительности. Ей казалось, что все плывет вокруг нее, как туман. Лиза извлекла из шкафа платье из первой коллекции Орлова. На первый взгляд совершенно белое, на нежной ткани которого словно проступали серебристые цветы. В тот день, когда она увидела его впервые, ей показалось, что в этом платье она будет похожа на невесту. И Лиза совсем не носила его, сама не понимая, почему. И вот решилась надеть сегодня. Оксана привезла ей белую шаль из тонкого кружева. «Правильно же?» – спросила она. «В церкви же нельзя с непокрытой головой?» «Ой, Лиз, да чего ж ты выглядишь сегодня?» – воскликнула она. «Прямо королевно, ей-богу!» Юра тоже выглядел взволнованным, но взволнованность его проявлялась необычно. Он был немного бледнее, чем всегда, и гораздо сосредоточеннее, словно прислушивался к чему-то, неслышному остальным. И даже бровь, приподнятая светлым шрамом, придавала его лицу какое-то новое выражение. Твой красавец! ткнула ее в бок Сеня. Ему светло-серый цвет идет. Правильно костюм выбрала. Небольшая деревенская церковь недавно была восстановлена. В ней было мало росписи, и от этого. Вся она казалась белой, пронизанной светом. Июньский свет струился из-под округлого купола, осеняя стоящих перед аналоем и придавая всему происходящему вид необыкновенного, нелюдьми управляемого действа. Лизины пальцы дрожали во время обручения, когда Юра надевал на ее руку кольцо. На секунду она даже испугалась, что оно сейчас упадет и со звоном покатится по полу. Но его рука была тверда и горяча, как всегда. И, надевая кольцо ему на палец, она на мгновение задержала его руку, стараясь унять собственную дрожь. Он ответил ей легким незаметным пожатием, и Лиза почувствовала себя спокойнее. Звон стоял у нее в голове, словно звенел свет, льющийся отовсюду и сквозь этот никому неслышимый звон доносились до нее слова священника. «И будут два одной плотью, что Бог сочетал, того человек да не разлучает, тайна сия велика». Эти слова все звучали у нее в ушах, когда отец Владимир уже говорил «Славою и честью венчая!» И когда уже выпили они вино из общей чаши, и трижды обошли вокруг аналоя, Лиза все слышала немолкнущий голос. «Тайна сия велика». Из церкви шли домой молча. Каждый думал о своем, и не у всех эти мысли были веселыми. Даже говорливая Ксенька притихла, изредка поглядывая на Лизу и Юру. Впрочем, Юра первым нарушил молчание, неожиданно улыбнувшись. «Ты чего?» Спросила Лиза, заглянув в его глаза, в которых уже заплясали веселые искорки. А помнишь, как он сказал, что любящий свою жену, любит самого себя? По-моему, это апостол Павел сказал. Не удержалась от улыбки и Лиза. Но все равно, так что выходит, я теперь по праву могу не сдерживать свой природный эгоизм и любить себя до бесконечности. Ночью Лизе казалось, что она не сможет уснуть, Голова все кружилась, звон все стоял в ушах, и светлый туман все окутывал ее. Она заснула только, когда Юра прошептал ей. «Что же ты волнуешься, любимая моя? Человек же не разлучит!»